Из бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как сергию танцующие танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. — Ах, ах! — вскрикивал Авесолом Владимирович. — Божественно! Божественно! Царица голосом и взором свой пышно оживляет пир. — Аха-ха-ха! Высокий класс! Вы королева Марго! Ничего этого не разобравшая королева из предместий с уважением смеялась.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 Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить комплименты. И он говорил их без умолку. Поток их был прерван посещением Остапа. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал. — Изнурянков здесь живет. — Этого и есть? А весолом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя.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 Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул. Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. Нет, сидите, закричал Изнурёнков, закрывая стул своим телом. Они не имеют права. Насчёт прав молчали вы, гражданин. Сознательным надо быть. Завободите мебель. Закон надо соблюдать. С этими словами Остап схватил стул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 Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. А веселом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучки. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес Высокий класс! ха ха Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой.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 Но он было напечатано. Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974, гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. — Это извозчик отделался легким испугом, а не я, — ворчливо заметил О. Бендер. — Идиоты. Пишут, пишут, и сами не знают, что пишут. — Ах, это станок! Очень-очень приятно, вы знаете, Воробьянинов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 Остап ласково смотрел на редактор и на стул. «Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром, опровержение нужно». Во что, гражданин, — сказал редактор, — никто вас не позорил, ибо таким пустяковым вопросом мы опровержений не даем». «Но все равно я так этого дела не оставлю», — говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было нужно.